Бунин не успел порадоваться, как пришла пора разочаровывать. В дело вмешались политические интриги. Потирая носовым платком тампаковую лысину, князь Львов, пригласивший к себе для новой беседы Бунина, смущенно произнес. «Иван Алексеевич, я чувствую себя крайне неловко, но издательское дело, кажется, вылетело в трубу. Цетлин отказался дать деньги. Между нами...» Он склонился к уху Бунина, хотя в комнате никого не было. Причина в графе Алексея Николаевича. Большего я сказать не могу. И прошу, все между нами. Так и не возникло дело Бунин, Толстой и компания. Глава четвертая. На Фазонари часто заходил небезызвестный Борис Викторович Савенков. Вере Николаевне этот убийца-аристократ с безукоризненными манерами, читавший французскую поэзию наизусть и на языке оригинала, не показался. Лысеющий мужчина среднего роста с маленькими ступнями, очень некрасивый, с плохой кожей, с надутыми жилами на лбу. Почти весь вечер он пил коньяк и разговаривал с сестрой маршака. 19 апреля. Обедали вчера у Толстых с Набоковым. Набоков очень хорошо по внешности сохранившийся человек произвел на меня впечатление человека уже неживого. Он очень корректен, очень петербуржец. Разговор шел на политические темы. Между прочим, о царе. Про Николая II он сказал, что его никто не любил и что сделать он ничего не мог. Вчера за обедом Толстой очень бронил Савинкова. Он прежде всего убийца. Он умен, но он негодяй. Он рассказывал им о своей поездке в Варшаву. Да, вот мы с Пилсудским полагали так. Тут будут стоять его войска, здесь мои. Потом заговорили о бледном коне. Толстой говорит, что редактировал его Мережковский. Точнее, конь бледный, которым один из лидеров партии эсеров, заявил о своем раскаянии в террористической деятельности. Этой книгой Савинков псевдоним Ропшин в 1909 году дебютировал в литературе. Позже издал еще несколько книг, писал стихи, довольно удачные. Человек, организовавший множество террористических актов, от убийства министра Плеве до великого князя Сергея Александровича, утверждал, Белое движение не имеет перспектив. И вновь воспевал и оправдывал убийство. Не убей, когда-то эти слова пронзили меня копьем, теперь, теперь они мне кажутся ложью. Не убей, но все убивают вокруг. Льется клюквенный сок, затопляет даже до уст конским Человек живет и дышит убийством, бродит в кровавой тьме и в кровавой тьме умирает. Хищный зверь убьет, когда голод измучит его. Человек от усталости, от лени, от скуки. Такова жизнь. Таково первозданное, не нами созданное, не нашей волей уничтожаемое. К чему тогда покаяние? Для того, чтобы люди, которые никогда не посмеют убить и трепещут перед собственной смертью, проздословили о заповедях завета. Такой кощунственный балаган. И все же вынужден был добавить, чего я достиг, позади свежевырытой могилы, впереди, что ожидает меня впереди, что это, предчувствие печального конца. Над Парижем загромыхала весенняя шумная гроза, дождь ударил по островерхим крышам, стоки переполнились мутной водой, но уже к полудню стало солнечно, тепло и чисто. Бунин собрался было на прогулку, как зазвенел дверной звонок. В квартиру весело похахатвяя в новом дорогом костюме и с боздикой в петлице появился Толстой. Был он пародист, плотен в плечах, а на бритом самодовольном лице поблескивали стеклышки пенсне, придававшие ему несколько высокомерные выражения. Сегодня я при деньгах. выпучивая глаза и явно веселясь, важно произнес. «Этот факт сам по себе столь удивителен, что я горю желанием отметить его вкусным обедом. Приглашаю в самый роскошный ресторан, куда только супруги Бунины пожелают». До «Медведя», однако, путники не дошли, а остановились на больших бульварах. Здесь они заняли место в одном из бесчисленных кафе занимавшим более половины широчайшего тротуара. За небольшими изящными столиками часами просиживала публика, не торопясь, прихлебывая кофе, пиво, смеси различных крепких напитков с сиропом. Мимо беспрерывно тек разноперый людской поток, поток беззаботных и веселых людей. Они шутили, улыбались друг другу, ухаживали за смазливыми официантками и цветочниками. и только наши россияне оставались серьезными, и чем больше пили вина, тем эта серьезность увеличила. Толстой, изрядно раскрасневшийся, стучал кулаком по столу. Почему мы потеряли Россию? Да потому что в Белом Стане были интриги, раздоры, бестолковщины. Колчак, Врангель, Корнилов, Краснов, каждый тянул в свою сторону, не желая согласовывать свои действия с другими. А вот сугубо штатские, Ленин и Троцкий, четко понимали смысл и стратегию гражданской войны, понимали лучше Деникина и Колчака. Бредовыми идеями они сумели привлечь на свою сторону народ, холодным расчетом зажгли в его сердце идейный фанатизм. — А сейчас что, наши поумнели? — вздохнул Бунин. — Несколько. Поражение ничему белых вождей не научило. За несколько дней, что живу в Париже, успел многого наглядеться. В России еще война гремит, а тут десятки партий, групп, объединений возникли как поганки после дождя. И все ищут способа самоутвердиться. Каждая партия заявляет, только на наших стягах написаны священные слова «Свобода», «Демократия», «Освобождение», «Отчизны» от большевиков. «И оплевывают всех остальных», — поддакнул Толстой. «Нет, дорогой Иван Алексеевич, от белых генералов ждать нам ничего хорошего не приходит». Помолчал, отпил из стакана и добавил. «От красных, понятно, тоже ждать нам хорошего нельзя. За подню мы попали».